Для меня все это стало особенно очевидно, потому что, как лучшего ученика, меня назначили пионерским председателем в нашем классе. Я должен был вести эти чертовы сборы, следить за тем, чтобы все остальные пионеры выполняли свои поручения, участвовать в заседаниях пионерского руководства всей школы ну и тому подобное. Непосредственно мне говорили учителя, о ком я должен поставить вопрос на сборе, кого предложить исключить из пионеров или еще как наказать. Я же должен был участвовать в персональной проработке отстающих и нарушителей. Однажды наша учительница очередной раз позвала меня на такую проработку. Как обычно, мы втроем уединились на переменке, И я должен был в присутствии учительницы отчитывать своего провинившегося одноклассника. Я начал обычные, в таких случаях уже надоевшие мне формальные уговоры, говорил, что он позорит всех нас, что он должен исправиться, чтобы помочь этим всей стране строить коммунизм. Как вдруг мне в голову пришла неожиданная мысль. Фамилия этого парня была Ульянов, как и Ленина. И я начал говорить ему, что он позорит фамилию вождя, что с такой фамилией он обязан учиться, как учился Ленин, да еще добавил что-то о том, как бы, наверное, расстроился Ленин, если бы узнал о его поведении. Говорил я, видимо, очень красноречиво, убедительно и даже обидно, потому что вдруг он покраснел, сморщился и заплакал. «Сволочь ты!» — сказал он, — гад. Встал и ушел вон. Учительница была в восторге от такого эффекта, хвалила меня, а я вдруг почувствовал себя действительно гадом и сволочью. Я вовсе не чувствовал, что парень кого-то позорит, и никакого зла на него не имел. Я просто привык формально произносить слова, которые от меня требовались. И все, кому я их до сих пор говорил, понимали, что я говорю не неискренне, только что от меня отвязались. Никто на меня не обижался, и со всеми я был в приятельских отношениях. Наоборот, ко мне относились с уважением, потому что я никого не выдавал, а всегда делал вид, что ничего не заметил. И меня тоже никто не выдавал. Тут же я сделал ему по-настоящему больно. И это меня поразило. Я вдруг понял что не хочу, не могу больше играть эту дурацкую роль. Зачем? Ради чего? Почему я должен быть орудием в их руках? И я отказался. Меня уговаривали, прорабатывали, осуждали, но я настоял на своем. Я не объяснял причину своего отказа, так как, видимо, не смог бы ее объяснить. Но с тех пор даже галстук перестал носить. Так делали многие. Носили галстук в кармане, и если старшие придирались, то украдкой в уборной надевали его. Всегда можно было объяснить, что он испачкался, а родителям некогда постирать. Было мне тогда лет десять, а в четырнадцать, когда стали всех принимать в комсомол, я в комсомол не вступил. «Ты что, в Бога веришь?» – спрашивали меня с любопытством, но я опять ничего объяснять не стал. Долго ко мне приставали, потому что я хорошо учился, и всех таких было положено принять в комсомол, но сделать ничего не могли и отстали. «Смотри», – говорили многие ребята, – «труднее будет в институт поступить». Другой, не менее позорный эпизод относился примерно к тому же времени. В 1952 году... Началось дело врачей-вредителей, и а с ними вместе и гонения на евреев. Многое было разговора, что евреев всех вышлют, потому что они враги и хотят убить Сталина. Нарастала ненависть к евреям у людей вокруг. Для нас, для всех, Сталин был больше, чем Богом. Он был реальностью, в которой нельзя сомневаться. Он думал за нас, он нас спасал, создавал нам счастливое детство. На шкале человеческих ценностей не могло быть большей величины. Все хорошее приписывалось его воле, все, что мы видели плохого, к нему отношения не имело. Поэтому нельзя было придумать большего зверства, чем убить Сталина. Я тяжело переживаю происходящее. Несколько раз мне снился навязчивый сон, будто бы сижу я в огромном зале, полном народу, все аплодируют, кричат, а на трибуне «Сталин». Он только что говорил речь, и вот его прервали аплодисментами».